Глава 58 я поднялась за хейзел по короткому лестничному пролету в небольшой коридор с номерами для гостей воображение подкидывало картинки как она сталкивает меня с лестницы или бьет подсвечником по голове едва мы переступаем порог комнаты я мысленно закатила глаза к потолку в конце концов мы не в сериале она написала убийство тем не менее я предусмотрительно не поворачивалась к ней спиной и держалась на безопасном расстоянии пока хейзел доставала ключи из кармана юбки в ее номере не было ничего примечательного окно за которым расстилался пестрый ковер полей обрамляли желтые занавески с цветочным узором справа располагалась небольшая ванная комната когда я вошла хейзел со щелчком закрыла дверь не знаю чего вы хотите от меня Она скрестила веснушчатые руки. Если вам с кем-то и нужно поговорить, так с тем психом-музыкантом. Я покачала головой. Он не псих. Сработал защитный механизм, и меня охватило жгучее желание вступиться за рейфа. Хейзл ухмыльнулась: О, полагаю, вам много о нем известно. Достаточно. Я наклонила голову на бок. По крайней мере, Он не рыщет по лох Харису, используя дюжину разных псевдонимов. Она равнодушно пожала плечами. «Пришлось менять имя ради достижения цели». Я нахмурила брови. «И какая же у вас цель?» Порывшись сумки сумки, я достала копию статьи о Мэридит Стоун и протянула ей. Взгляд Хейзл метнулся от меня к листу бумаги и обратно. Помедлив, она выхватила его из моих рук и пробежала статью глазами, Прежнее высокомерие исчезло с ее лица. Ну и что? Это доказывает, что вы используете чужое имя. На самом деле вы Хейзл Дженнингс, дизайнер ювелирных изделий. Не спрашивая позволения, я опустилась в ближайшее кресло. Что вы имели в виду в тот вечер, когда обвинили Рейфа в убийстве? Накрашенные матово-розовые губы сжались. А вы как считаете? По-моему, здесь все очевидно. Я вам не верю. Обойдя кровать, она села с другой стороны. «Значит, Рэйв Бьюкинин обманул и вас. Он умеет найти подход к женщинам». Вовсе он меня не обманывал. Огрызнулась я с нарастающим раздражением и тревогой. «К вашему сведению, я хорошо разбираюсь в людях». Неожиданно в памяти всплыл мак, и моя фраза повисла в воздухе. Глаза Хейзел сверкнули торжеством. «Уже не так уверены». Я скинула сумку с плеча и опустила у ног. «Откуда мне знать, что вы все это не выдумали? Может, вы отвергнутая фанатка или какая-нибудь сталкерша?» Ее ухмылка потускнела. «Я ничего не выдумываю. У меня есть доказательства». Повернувшись к небольшому прикроватному шкафчику, Хейзл распахнула полированную дверцу и достала газетную вырезку. «Вот, прочтите». Она сунула ее мне. Теперь уже я опустила глаза, на страницу из Сидней Enquirer от 22 мая 2016 года. Одна из заметок была обведена черной ручкой. В ней сообщалось следующее. Смертельное ДТП унесло жизнь танцовщицы. Прошлым вечером в автокатастрофе погибла талантливая танцовщица из Мельбурна. Она возвращалась с вечеринки по случаю своей помолвки в отеле Гайд Парк в Сиднее. Эмили Джейнкс и ее жених Рейв Бьюкинин ехали по Тихоокеанскому шоссе к себе домой в Терегал, когда их серебристую «Тойоту Короллу» сбил грузовик. Мистеру Бьюкинину удалось выбраться из машины, тогда как мисс Джейнкс получила серьезные травмы и скончалась на месте. Я уставилась на текст. «Господи, значит, Рейф был помолвлен с сестрой Хейзел, которая погибла в ужасной аварии?» Вот и ответ на ваш вопрос, заявила Хейзел, наблюдая за моим потрясенным выражением. Ну отчасти. Я медленно опустила вырезку. К чему вы клоните? Хейзел вздернула подбородок. Он оставил мою сестру умирать. Что? Она пристально смотрела на меня холодным, как мрамор взглядом. В статье кое о чем не упоминается. Ее голос дрогнул. Рейв Бьюкинин спасся и бросил Эмили. Теперь он заплатит за то, что сделал.